Глава четырнадцатая «Сколько-сколько она не спит?» На следующее утро ошеломленно переспросил Лис, глядя на Леру. За завтраком Соня поведала всем о странном состоянии сестры. Лера так и не смогла заснуть минувшей ночью, хотя утром выглядела бодрее. Ночное признание Лиса как будто придало ей сил. Вот только сам Лис, как и предупреждала сестру Соня об их ночном разговоре и своем признании, забыл напрочь. Как и большинство лунатиков, он не помнил свои снахождения. «Я же тебе говорила ночью». Лера не хотела верить Соне и теперь удивленно уставилась на Лиса. «Ты не помнишь?» «Я что, ходил во сне?» Догадался Лис и настороженно уточнил. «И что было?» «Ничего не было. Ты взял меня за руку и отвел в кроватку». Буркнула Лера, поняв, что парень снова запер свои чувство к ней на замок. «Человек не может прожить без сна неделю!» — встряла Глафира, недовольная, что в центре внимания оказалась не она. «Ты все выдумываешь!» Она сидела рядом с Марком. Минувшую ночь они снова провели вместе в заброшенной деревне. На этот раз парочка прихватила из избы и Федора подушки, матрас и покрывала, чтобы с комфортом устроиться в более-менее сохранившемся деревенском доме. «Это последствия экспериментов Полозова», — оборвала ее Соня. Мы не знаем, что именно он делал с Лерой. Только сначала он погрузил ее в сон на несколько дней. Помните, гадалка не могла увидеть ее ни в мире живых, ни в мире мертвых. А с того дня, как Лера проснулась, она больше не может уснуть. Обычно человек может прожить без сна три-четыре дня. Лис с тревогой взглянул на Леру, отрешенную сидевшую за столом. Лунатики получается больше, но долго она так не продержится. «Если бы только знать, что именно с Лерой делали в лаборатории!» С досадой заметила Соня. «Погодите-ка!» Лис схватился за ноутбук. На флешке Марка была информация об экспериментах. Он открыл файл, который сохранил, но, пробежавшись по нему глазами, разочарованно покачал головой. «Про Леру тут ничего нет». «И что теперь делать?» Понурилась Соня. «Всю информацию из лаборатории вывезла полиция» а сам Поузов уже не расскажет. — Он нет, а вот Илза, медленно проговорил Марк. — Разве она не погибла? — удивился Федор. Не совсем. Кое-кто видел ее призрак. Марк выразительно покосился на сидевшую рядом Глафиру. — Серьезно? удивилась Соня. Она впервые об этом слышала. — Расскажи ей, — кивнул Глафире Марк. И та поведала, как застала Илза в кабинете Полозова, как поначалу приняла ее за живую, а потом Илза выпрыгнула в окно и исчезла. Илза может помочь Лере? с надеждой уточнила Соня. Можно наведаться в лабораторию, предложил Марк. Пусть Глофера попробует разговорить Илза. Блогерша поежилась. Эта затея явно пришлась ей не по душе. Отвезешь ее? Лиз с надеждой повернулся к Марку. А я пока изучу записи с камер Шахова и попробую составить план территории. Значит, сегодня мы за яром не поедем, расстроилась Вика. Крепость Шахова за ночь не стала менее неприступной, заметил Марк. Прежде чем туда соваться, нужно хорошо подготовиться. Хотя лично я считаю это гиблое дело. Только сами подставимся, а яра не спасем. А что говорит твоя интуиция, Соня? спросил лис. Тебе сегодня ничего не снилось? Соня замешкалась. Раскрывать подробности сна ей не хотелось. Уж очень они были личными. «Мне снился центр. Я была внутри, нашла Яра, но на этом и сон оборвался». Изложила она подкорректированную версию. никаких зацепок, как раньше», — разочарованно уточнил Лис. «Вроде желтого шарфа». Соня покачала головой, но внезапно вспомнила перстень с рубином на руке Эммы. А если это и есть зацепка? В их первую встречу у ресторана на Эмме его точно не было. Кажется, на девушке тогда был золотой браслет с бриллиантами, новенький и наверняка брендовый. А перстень сна выглядел старинным и тяжеловесным, как будто Эмма надела на кольцо. И у Рубина была очень необычная огранка в форме сердца. Надо попытаться что-нибудь разузнать о нем. Но пока Соня продержала свои догадки при себе. Иначе пришлось бы рассказать и об Эмме, целовавшей Яра в ее сне. «Жаль», — вздохнул Лис. «А я-то надеялся, что ты увидишь такой же подробный сон, как накануне кровавого полнолуния, и мы тогда будем предупреждены обо всех опасностях. Может, еще увижу», — тихо откликнулась Соня. Но надежды было мало. Ее интуиция убывала вместе с луной на небе. Ее сны становились все более короткими и путанными, рассыпались на осколки, и каждый раз их приходилось складывать, чтобы растолковать. И рядом не было адуляра, который бы усилил ее способности. Если бы только Марк не скрыл флешку с информацией о камнях, Соня могла бы попытаться раздобыть перстень Ленорман. Но теперь на это уже нет времени. «Ну что, едем, ведьмочка?» Марк поднялся из-за стола и протянул руку Глафире. «Только осторожней там», — предупредил Лис. У лаборатории может быть засада». «Не думаю, что они караулят нас там уже пять дней», — беззаботно возразил Марк. «К тому же я знаю здание как свои пять пальцев. Даже если туда нагрянут гости, мы успеем скрыться». Лис бросил ему ключи от мотоцикла, и Марк поймал их. «Спасибо, что хочешь помочь Лере». Соня с благодарностью взглянула на Марка. «Ерунда», — отмахнулся он. Все равно собирался туда скататься и забрать свои любимые носки. И Марк, помахивая ключами на пальце, вышел из кухни. Пижон. Добродушно, без прежней неприязни, пробухтел в вслед Муромец. «Надо же, а он не безнадежен, удивленно протянул Федор. Лис придвинул к себе ноутбук и склонился над ним, загружая вчерашнее видео с камер наблюдения. «Жаль, нельзя просмотреть картинку в реальном времени». — пробормотал он вслух. — Придется обойтись парой минут в записи, которые удалось скачать вчера. Соня хотела понаблюдать, как он работает, но Муромец тихонько тронул ее за плечо. Лучше ему не мешать. Вслед за ним Соня, Вика и Лера вышли на крыльцо. Шум мотоцикла уже затихал вдалеке, увозя сладкую парочку. — Чем займемся? — Предлагаю спарринг. Вика с вызовом взглянула на Соню. «Мы должны быть в хорошей форме, чтобы освободить Яра». «Идет», — приняла вызов Соня, вставая напротив. «Вы что, серьезно будете драться?» — заторможенно спросила Лера, устала опускаясь на крыльцо. Состояние сестры беспокоило Соню, и она очень надеялась, что Маркус глафира и удастся выяснить у Илза, как помочь Лере. «Давайте, девочки, разомнитесь», — кивнул Муромец. «А потом попробуйте одолеть меня». «Только смотрите, не сломайте мне забор, как в прошлый раз!» — прикрикнул Федор, выкатываясь на коляске на крыльцо. Ему тоже было интересно понаблюдать за тренировкой. Яр. За минувшую ночь Эмми сделалась хуже. Среди ночи Яра разбудил писк приборов, к которым она была подключена. Прибежал встревоженный Лазарев, ночевавший в центре. Распорядился увезти Яра в другую палату. «Что с ней?» Пытался выяснить Яр, но доктор его не слышал. На утро ему удалось добиться объяснения от Лазарева. Состояние Эммы ухудшилось, и доктор боялся, что она не переживет следующую ночь. Яр настоял на том, чтобы навестить ее. Эмма лежала на постели еще более бледная и безжизненная, чем раньше. Она не откликнулась на его зов. Ее душа витала где-то очень далеко и, похоже, уже простилась с телом. «Тебе пора». Лазарев настойчиво попросил его на выход. «Сейчас приедет Шахов». Проходя в свою новую палату, которую ему отвели в середине этажа, Яр задержался у комнаты художника. Паренек сидел на подоконнике и снова что-то быстро рисовал на бумаге. Яр тихонько постучал по стеклу на двери, и узник просиял, узнав его. Он соскочил с подоконника и заторопился к нему, словно хотел что-то сказать. «Что ты тут делаешь?» Раздался резкий оклик, и Яра отступил от палаты, пропуская Шахова. «Ничего. Нечего тебе тут слоняться». Мужчина быстро прошел мимо, спеша к дочери. Что-то белое мелькнуло под ногами Яра. Он наклонился и подхватил рисунок, просунутый в щель под дверью. Быстро сложил его и сунул за пояс штанов. Оглянулся, никто его не видел, и заторопился к себе. Войдя в свою палату, Яр закрыл дверь и встал спиной к камере наблюдения. Ему хотелось сохранить послание художника в тайне от надзирателей. Развернув лист, он пораженно замер. На рисунке была изображена Эмма, очнувшаяся от комы. Девушка как будто только поднялась с кровати и обвиняюще указывала пальцем на Стеллу. А Шахов выворачивал Стелле руку, словно не давая бежать. Был на рисунке и сам Яр. Он стоял за спиной Эммы. Бросилась в глаза размашистая подпись художника — Деймус. Похоже, творческий псевдоним. Из коридора донеслись встревоженные голоса. Яр торопливо сложил листок и украдко и сунул под подушку. Рисунок его и обрадовал, и озадачил. Яр мечтал, чтобы я мачнулась от комы, тогда он сам стал бы свободен. Но состояние ее здоровья говорило об обратном. Лазарев был чрезвычайно обеспокоен ухудшениями и не ждал чудес. И что-то подсказывало Яру, что сама Эмма не очнется. Он должен помочь ей. Вот только как? Яр прислушался. Голоса и шаги в коридоре не утихали. Похоже, Шахов созвал целый консилиум из-за ухудшения в состоянии дочери. Яр откинулся на подушку и устало прикрыл глаза. Надо будет внимательно изучить рисунок. Ему показалось, что Эмма на картинке обвиняет Стеллу. Не зря гипнотизерша сразу ему не понравилось и внушила тревогу. Яр плохо спал ночью, и теперь глаза сами сомкнулись. Всю дорогу, пока Марк гнал на мотоцикле, Глафира крепко держалась за парня, сидя позади. Возвращаться в лабораторию было страшно. Но сейчас рядом был Марк, а с ним она была готова отправиться куда угодно, лишь бы побыть наедине. Конечно, лучше бы Марк отвез ее в цветущий летний сад, и они, как нормальная парочка, прогулялись по аллее, держась за руки, а потом нашли бы уединенный уголок за кустами жасмина или зеленой изгородью и целовались бы там до головокружения. Но об этом оставалось только мечтать. А сейчас их ждали новые приключения. Глафира и гордилась своей избранностью, ведь Луна отметила ее особенным даром и тяготилась ею. Ведь теперь ей, как и другим лунатикам, приходилось скрываться от Шахова и подвергать себя опасностям. Может быть, когда все закончится, Глафира даже напишет об этом книгу. В жанре фэнтези. Все равно никто не поверит, что все так и было. Сверхспособности лунатиков, призраки, волшебные артефакты. Так не бывает, скажут читатели. Ведь в их обычной жизни такого не происходит. А что? Книга от известной блогерши обречена на успех. И хотя сама Глафира не заморачивая и скачивала книги у пиратов, она была уверена, что ее книгу уж точно купят, чтобы поддержать автора. Пусть не все из ее полумиллиона подписчиков, но хотя бы половина уже будет бестселлер. Глафира представила, какой хайп поднимется в Букстаграме и мечтательно улыбнулась, предвкушая громкую писательскую славу. А на гонорар от книги она купит мини-купер, как у матери Марка. Только не розовый, а красный, как луна в кровавое полнолуние. А еще накупит кучу крутых нарядов и отправится в кругосветное путешествие. Впереди показался знакомый забор лаборатории, который она перелезала в одиночку еще до знакомства с лунатиками, и Глафира еще крепче вцепилась в Марка. Где-то здесь она припарковала свою машинку, но теперь с Марта не было. Наверное, рекламодатели отследили его по датчику и забрали со стоянки. Мимо главных ворот Марк промчался, даже не притормозив. Глафира только успела заметить бумажную ленту на двери, вход был опечатан. Но никакой охраны снаружи не было. Похоже, что Марк оказался прав. К лаборатории уже потеряли интерес, и Шахов снял наблюдение. «Зайдем с черного входа», — бросил Марк, притормаживая на другой стороне улицы. Глафира неохотно спрыгнула на землю. «Только бы не столкнуться ни с кем внутри лаборатории». Хватит с нее и призрака Илзы, с которой придется общаться. Марк прислонил мотоцикл к дереву у обочины и бросил на нее насмешливый взгляд. «Дрейфишь?» «Еще чего?» Глафира вздернула нос и отважно шагнула с тротуара на дорогу. Летящая прямо на нее машина пронзительно засигналила. Марк резко втащил Глафиру обратно на тротуар, прямо из-под колес. «Не так быстро!» Глафиру затрясло, когда машина пронеслась мимо. Еще секунду и она попала бы под колеса только невероятная реакция марка спасла ее от гибели жить надоело рявкнул он, но в глазах его было столько страха за нее что глафира простила ему эту грубость спасибо пробормотала она уткнувшись ему в грудь ну ты чего растерялся он и неловко погладил ее по волосам глафира подняла голову и поцеловала его в губы это еще зачем бормотал марк нервно стреляя взглядом по сторонам не видела ли кто из прохожих просто так глафира улыбнулась ее позабавило что марк стесняется проявления чувств на публике хотя вокруг никого и не было ни прохожих ни машин идем марк крепко взял ее за руку и потянул на другую сторону дороги в летом железном заборе оказалась потайная дверь марк куда-то нажал и плотно отъехала в сторону Убедившись, что никто их не видит, они скользнули внутрь. «Почему мы не воспользовались им в прошлый раз?» Удивилась Глофира, дожидаясь, пока парень закроет проход. «В прошлый раз нас было много, и нам пришлось бежать быстро». Марк снова взял ее за руку, как будто боялся потерять, и потащил к зданию. Перед ними были окна спортивного зала. Марк, легко подтянувшись, запрыгнул на подоконник и помог подняться Глафире. При свете дня зал не казался таким пугающим, как в прошлый раз. Да и держаться за Маркой и следовать за ним было куда спокойнее, чем наугад метаться в темноте в одиночку. Марк держался на стороже. Прежде чем выйти в коридор, выглянул и быстро огляделся. «Никого. Идем». Галафира заторопилась за ним и наткнулась на какую-то железку, прогрохотавшую на весь этаж. Марк притянул ее к себе и прижался к стене. «Тссс!» Они постояли, прислушиваясь к мертвой тишине заброшенного здания. «Кажется, никого нет», — шепнул Марк, отпуская ее. «Но постарайся не шуметь». Глафера, кляня себя за неуклюжесть, виновато кивнула. Марк такой сильный, такой ловкий, такой быстрый. Ей хотелось соответствовать ему, а не разочаровывать на каждом шагу. Сначала, не глядя под машину, шагнула, теперь о дурацкую железяку споткнулась. Позорящая, а не лунатик. Хотя она же девочка. Ей не обязательно быть Марку боевой подругой. Может, ее дар в другом — видеть призраков. А такого никто из их компаний не умеет, даже Соня с ее вещами с нами. Марк бесшумно двинулся по коридору, и Глафира последовала за ним, стараясь тоже не шуметь. Они поднялись на второй этаж и направились к кабинету Полозова. Уже за несколько шагов до кабинета Глафира почувствовала сквозняк, как и в прошлый раз перед появлением призрака. Глафира поежилась, но смело обогнала Марка и толкнула дверь в кабинет. Она здесь. Переступив порог, Глафира сразу же увидела Илзу, сидящую на подоконнике. Как и в прошлый раз, мертвая блондинка была одета в белую мужскую рубашку и болтала босыми ногами. Только в свете дня она казалась полупрозрачной, теперь Глафира не приняла бы ее за живую, как при первой встрече. — Гремите на всю лабораторию! — усмехнулась Илза с легким акцентом. «Хорошо, что вчера наблюдение сняли». «Здесь были люди Шахова?» напряженно уточнила Глафира у призрака. «Когда?» насторажился Марк, который не видел и не слышал Илзы. «Вчера». Илза скользнула с подоконника и оказалась перед Марком. Глафира с дрожью заметила, что босы и ступани призрака не касаются пола, а Марк отпрянул, вздрогнув, как от сквозняка. «Она прямо перед тобой» предупредила Глафира, настороженно наблюдая за призраком. Марк, хоть и не видел Илза, настороженно отступил. «Да ничего я не сделаю твоему парню», — лениво протянула Илза и снова вернулась на подоконник, словно взмыла под порывом ветра. «Чего надо?» Полупрозрачные голубые глаза призрака в упор уставились на Глафиру. «Помнишь Леру?» — осторожно начала Глафира. «Над ней ставили эксперименты в лаборатории». «Я не запоминаю имен подопытных», — равнодушно ответила Илза, как будто речь шла об одном из лабораторных кроликов. Глафира хотела возмутиться, но прикусила язык. Не в ее интересах ссориться с призраком. А вдруг Илза сердится и что-нибудь выкинет? «Что она говорит?» — нетерпеливо спросил Марк. «Говорит и не помнит имен подопытных». — быстро пояснила Глафира и возобновила разговор с Илзе. — Это сестра Сони, высокая, с длинными каштановыми волосами. — Без понятия. Илза, скучающе, отвернулась к окну. — Вы держали ее во сне почти месяц. — А, спящая слабачка? — отрешенно отозвалась Илза. — Оказалась ни на что негодной, кроме того, чтобы спать. А с тех пор, как она проснулась, она больше не может уснуть. — сказала Глафира. «Даже так?» Слегка оживился призрак, поворачиваясь к ней. «Она не спит уже неделю. Что вы с ней делали?» Илза замолчала, то ли припоминая детали экспериментов, то ли раздумывая, стоит ли о них сообщать. «Что она говорит?» Нетерпеливо спросил Марк. «Ничего», — буркнула Глафира. «Разговорить призрака оказалось не так уж легко. Она думает». «Она по жизни такая тормознутая», — хмыкнул Марк, но сразу же осекся. Видимо, шутить с призраком тоже опасался. Но Илза его как будто не слышала. «А тебе до нее какое дело?» — наконец спросила она Глафиру. В самом деле, — подумалось Глафире, — какое ей дело до Сониной сестры, которую еще несколько дней назад она знать не знала? «Мы теперь одна команда», — ответила она, отметая сомнения. сони и ее друзья спасли ее. Отбили у людей Шахова в этой самой лаборатории. А если бы не они, может, сейчас над самой Глафирой проводили бы опыты, уже в центре Шахова. Хорошо, призрак медленно кивнул. Я расскажу. Но за это попрошу тебя об ответные услуги. Глофира насторожилась. Ей совсем не хотелось быть чем-то обязанной призраку. А какой? уточнила она. Потом узнаешь. Туманно отозвалась Илза. Что-то не так? Марк, пристально наблюдавший за Глафирой, тоже почуял неладное. Она говорит, что расскажет в ответ на услугу. «Узнаю Илзе», — хмыкнул Марк. Хитрая стерва. На этот раз призрак его услышал и обиделся. «Вообще-то я здесь!» В один миг Илза скользнула с подоконника за спину Марку и взъерошила ему макушку. Марк вздрогнул. Ну и сквозняки здесь. Закрою окно. Это Илза, — объяснила Глафира. Она потрогала тебя по волосам. Тьфу, мерзость! Марк шарахнулся в сторону и закрыл окно, силой задвинув ручку. Илза с озорной улыбкой наблюдала за ним. Едва Марк отошел от окна, как створки снова распахнулись настежь. — Что за черт? — опешил Марк. «Забавно, что я всю жизнь была слабой, а стоило умереть, мне стали по силам кое-какие фокусы». Илза, скользнув за спиной Марка, запрыгнула на подоконник и заболтала босыми ногами, ужасно довольная собой. «Так что?» — светским тоном обратилась она к Глафире. «Заключим сделку». Глафира снова помедлила. «Речь ведь не идет о жизни», — уточнила она. — Что ты? — Илза тонко усмехнулась. — От тебя потребуется сущий пустяк. — Не соглашайся, — буркнул Марк, хоть и не слышал слов призрака. Глафира представила изможденное лицо Леры, которая не спала много дней и едва держалась на ногах. Соня так надеется на них. — Ты поможешь Лере? — уточнила она. — Конечно, — кивнула Илза. Я знаю, как ей помочь, и все тебе расскажу. Идет, — вырвалась у Глафиры. Прекрасно. Илза не скрывала торжества, а у Глафиры заныла ложечкой. Она почувствовала себя пойманной в ловушку. На что же она подписалась? Марк с досадой покачал головой. Зря. Что бы она ни попросила, взамен тебе это не понравится. Глафира отогнала мрачные мысли и поторопила призрака. Рассказывай. Илза заговорила, и Глафира внимательно запоминала каждое слово, боясь упустить что-то важное. Но когда она объяснила, как помочь Лере вернуть ей сон, Глафира возмущенно воскликнула. «Ты же сказала, что поможешь ей!» «Я сказала, что знаю, как ей помочь», — возразила Илза. «Но я не обещала этого сделать». «В чем дело?» — скинулся Марк. «Она меня обманула». Удрученно призналась Глафира. «Я же говорил, призракам доверять нельзя!» Вспылил Марк. «Теперь она от тебя еще и плату потребует!» Глафира настороженно взглянула на Илзу, но та вдруг встрепенулась и сиганула из окна на улицу. Глафира едва сдержала крик. «Что?» Марк обернулся на подоконник. «Чего она хочет?» Илза внезапно возникла между ними и шикнула. «Тихо!» Марк уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но Глафира резко прижала руку к его губам. Парень возмущенно вытаращил глаза. «Сюда идет женщина», — предупредила Илза. «И лучше вам с ней не встречаться». Теперь уже и Марк замер, услышав быстрые шаги по лестнице. Кто-то поднимался на второй этаж и направлялся к ним. Цок-цок-цок стучали каблуки. «Чёрт!» — прошипел Марк, отступая к окну, и выглянул наружу. У главного входа за забором припарковался знакомый голубой кабриолет. Это Стелла. Гипнотизершу не остановила запечатанная дверь. Она вошла в лабораторию с главного входа, и теперь ее каблуки дроба стучали уже на этаже, приближаясь к ним. «Будем прыгать!» Марк стремительно шагнул к окну, а Глофира приросла к полу и испуганно замотала головой. «Прыгать со второго этажа? Такие подвиги не по ней. Лучше...» Ее взгляд истошно заметался по кабинету с узеньким шкафом у стены и массивным рабочим столом. Лучше она спрячется под стол. Она уже шагнула к столу, как вдруг прямо перед ней возник призрак. «За шкафом потайная дверь», — шепнула Илза. Марк уже запрыгнул на подоконник и протягивал ей руку. «Здесь потайная дверь», — шепотом просипела Глафира и навалилась плечом на шкаф. «Не дури, нет там никакой...» Зашипел на нее Марк. Шаги были уже близко, Глафира еще сильнее навалилась на шкаф, в панике думая, а если призрак над ней смеется? Но внезапно шкаф поддался и отъехал в сторону, а в стене за ним показался проход в темное помещение без окон и дверей. Глафира с опаской глянула во тьму. Идти туда совершенно не хотелось. Но толчок в спину не оставил ей выхода. Марк спрыгнул с подоконника, втолкнул ее внутрь и растерянно обернулся на шкаф. «Как его закрыть?» — прошепил он. Иуза возникла в проеме и указала Глафире на потайной рычаг на стене. Глафира дернула рычаг, и шкаф вернулся на место, запирая их внутри. Одновременно резко хлопнула дверь. Стелла, привлеченная шумом, вошла в кабинет. Глафира испуганно прижалась к Марку в темноте. Ей казалось, ее сердце колотится так сильно, что Стелла непременно его услышит даже сквозь стену, Однако женщина прошлась по кабинету, но не заметила ничего подозрительного. «Отбой!» — донеса из-за стены ее голос. «Тут никого. Просто окно оказалось открытым». Застучали каблуки, скрипнула рама. Глафера догадалась, что Стелла закрыла окно. «Хотела проверить, может, здесь остались еще какие-то отчеты по исследованиям?» — терпеливо объясняла женщина перед своим телефонным собеседником. Полозов интересовался комой, но среди изъятых бумаг я не обнаружила исследований по этой теме. «Ты же знаешь, как я переживаю за Эмму и как хочу ей помочь. Вот и подумала, вдруг найду что-то, что упустили наши тугодумы». Стелла помолчала, слушая собеседника, и заботливо спросила. «Как она сегодня?» Снова пауза. «Я скоро приеду». «Вот и правильно, проваливая отсюда», — мысленно поторопила Глафира. «Можно подумать, мне есть дело до твоей соплячки». После паузы донесся из-за стены раздраженный голос Стеллы. Глафира не сразу поняла, что женщина закончила разговор, и теперь дала волю гневу. Скорее бы она уже сдохла!» Глафира окаменела от этих злых слов. «Это как же нужно ненавидеть беспомощную девчонку, впавшую в кому, чтобы желать ей смерти?» За стеной раздался резкий хлопок, похожий на выстрел. «Окно», — запоздало поняла Глафира. Видимо, Илза тоже не понравилась незваная гостья, и она решила ее напугать. «Призрак, значит?» В голосе Стелла сквозило любопытство. «Неужели она видит Илзы?» — поразилась Глафира. «И кто ты? Сам профессор или его помощница?» — спросила вслух Стелла. «Хотела бы я на тебя взглянуть». «Значит, всё-таки не видится», — образила Глафира. За стеной что-то зашелестело, как будто стая птиц влетела в комнату, а Глафира поежилась от ледяного сквозняка, просочившегося сквозь щель в потайной двери. «Это все, на что ты способна, пугало? Разбросать бумаги?» — фыркнула Стелла. «Ладно, ладно, уже ухожу. Хлопай тут окнами, сколько вздумается». Дробно застучали каблуки, скрипнула дверь, закрываясь за Стеллой. «Кажется уж...» — с облегчением зашептала Глафира, но Марка быстро приложил палец к ее губам. «Ушла...» — прошелестел рядом с ними голос Илза. «Посидите пока тут, я ее провожу». Некоторое время они стояли, не шелохнувшись, тесно прильнув друг к другу. Затем руки Марка скользнули вниз и стиснули Глафиру за бедра, обтянутые спортивными брюками. «Ты чего?» — шикнула она. «Нашел время!» «Ты такая секси!» — хрипло пробормотал Марк, целуя ее в шею. Глафира с трудом подавила стон наслаждения. «Вот что ты со мной делаешь?» — пробормотала она. «Еще скажи, тебе не нравится!» — шепнул Марк в темноте. «Не нравится!» — упрямо отозвалась Глафира. Марк тихо рассмеялся и продолжил тискать ее в темноте, пока Глафира совсем не поплыла, а затем внезапно отпустил. Потеряв опору, Глафир ткнулась плечом в стену и случайно включила свет. На миг они ошеломленно застыли, а затем Марк отвернулся от нее и принялся с жадным любопытством оглядывать небольшое помещение, похожее на чулан. Глафире даже обидно стало, что он так быстро переключился, как будто еще минуту назад не прижимал ее к стене и не запускал руки под майку. «Не знал о тайной двери?» Она облизнула горящие после поцелуя в губы и одернула майку, приводя себя в порядок. «Отец мне не говорил», — с задетым видом признался он. «Да тут целая библиотека». Глафира с любопытством приподнялась на цыпочки и достала с полки старинную книгу в кожаном переплете. «Сфотографировать бы такую для блога на красивые раскладки, со свечами, пером и чернильницей, все лайки были бы ее». Марк потянулся за другой книгой, но она заинтересовала его совсем по другому поводу. «Наверное, кучу бабок стоит». повеяла сквозняком, и между ними возникла Илза. «Она уехала», — пришелестел призрак. Илза вернулась и говорит, что Стелла уехала. Передала Глафира Марку. «Спроси, она знала про тайную комнату?» — ревниво спросил парень. «Нет», — неохотно призналась Илза. Я впервые попала сюда, когда умерла, и смогла проходить сквозь стены. Глафира передала ее слова, и Марк успокоился. Значит, отец не доверял никому, если не рассказал ни сыну, ни любовнице об этом месте. А в прошлый раз почему не сказала, что тут можно укрыться? Укорила Глафира. Она ведь ужасно испугалась, когда на нее набросились бойцы Шахова. А Илза тогда просто выпрыгнула из окна и бросила ее в беде. «Тогда я еще сама не знала о тайной библиотеке», — с акцентом проговорила Илза. «Тут все так хитро устроено, что даже во время обысков эту комнату не нашли». «Здесь есть что-то интересное?» — спросил Марк, разглядывая корешки. На полках стояло десятка три старинных книг. Бывало, он видел на столе у отца один-два древних фолианта, но никогда не задумывался, где тот их хранит. Да и не подозревал, что их так много». «Средневековых эротических гравюр нет, если ты об этом...» — насмешливо протянула Илза. Глафира фыркнула, сдерживая смешок. «О привидении с юмором». «Что она говорит?» — покосился Марк. «Говорит, что книги представляют научный интерес», — перевела Глафира. «Ее кольцо», — внезапно нахмурилась Илза. «Я вспомнила, где его видела». «О чем ты?» — спросила Глафира. «На ней был старинный перстень с рубином», — медленно проговорила Илза. «Это точно он? Такая редкая гранка в форме сердца?» «Что она говорит?» — нетерпеливо спросил Марк. Глафера пересказала ему слова призрака, и он уточнил. «Что такого особенного в этом кольце?» Илза, в отличие от Марка, парня слышала и сразу ответила. «Оно дает владельцу колдовскую силу. Я мечтала его заполучить с тех пор, как о нем узнала. Но у кольца уже был хозяин, и тягаться с ним мне было не под силу. «Кто?» — быстро спросила Глафира. И не удивилась, когда услышала в ответ имя колдуна, который погиб в финале шоу экстрасенсов и уступил победу Стелли. «Выходит, Стелла отняла его колдовскую силу вместе с кольцом?» — предположил Марк, когда Глафира передала ему ответ Илзе. «Стелла — неприродная ведьма», — заявила Илза. «Теперь я чувствую такие вещи. Она родилась обычной, но присвоила себе чужой дар». «Стелла говорила в интервью, что ее бабка была ведьмой», — припомнила Глафира. «Когда шоу показывали в эфире, она интересовалась участниками и как-то читала про Стеллу. Но кто-то, кто знал ее, уверял, что у ее бабки не было никакого дара, как не было его и у самой Стеллы до 25 лет». А потом он откуда-то появился. Она присвоила себе чужое. Взволнованно заколыхалась Илза, и ее силуэт подернулся рябью. Глафира поняла, что Илза при жизни сама мечтала об этом, но ее желание так и не сбылось. «И что, вся сила стояла в этом кольце?» — оживился Марк. «Даже гипноз, которым она врубает память направо и налево?» «Не надейся», — усмехнулась Илза, поняв его интерес. Тебе это колечко не поможет овладеть гипнозом. Для того, чтобы отобрать чужую силу, нужен еще особый ритуал, который может провести только ведьма и только в особенную ночь». «Не очень-то и хотелось», — пробурчал Марк, когда Глафира передала ему слова призрака. «А что за особая ночь такая? Это я так, чисто из любопытства». Илза взмола вверх на полметра и зависла над книжной полкой, ткнув пальцем в один из корешков. Глафира потянулась за книгой, но не достала. «Помоги!» — попросила она Марка. Тот снял тяжелый фолиант с полки, раскрыл наугадной середине. Страницу справа занимала черно-белая гравюра, изображавшая нагою простоволосую женщину в лесу под полной луной. «Это я удачно открыл!» — хмыкнул Марк, разглядывая детально выписанную грудь женщины. Глафира вспыхнула и взглянула на другую страницу, исписанную мелким каллиграфическим почерком. «Это какой же язык?» — растерянно протянул Марк. «Хотел бы я знать, что тут написано». «Это французский», — небрежно сказала Глафира, скользя взглядом по строчкам. «Тут описан ритуал пробуждения силы в полнолуние». «Ты что, знаешь французский?» Марк с уважением повернулся к ней. Глафира с деловым видом ткнула пальцем в книгу и принялась, зачитывая детали ритуала. На пару минут ей удалось убедить парня в том, что она знает язык, а потом до него дошло. «Да ты гонишь!» — он насмешливо взглянул на нее. «Это мертвячка тебе переводит, да? Быстро ты догадался!» Я даже не подозревала, что Аркадии были эти книги. С досадой пробормотала Илза, не заметив обидного прозвища, которым ее наградил Марк. «Почему он скрывал их от меня?» Призрак попросил перевернуть страницу, и Глафи рассказала об этом Марку. «А что, она разве еще не все книги тут перечитала?» Удивился парень. Илзе пришлось признаться, что она не могла сама открыть книги, только читала корешки и да домечтала о том, чтобы заглянуть внутрь. «А что, просочиться между страниц не могла?» Не удержался от издевки Марк. «Ты же вроде бесплотный дух». Глафире показалось, что Илза аж позеленела от обиды, и она торопливо ткнула Марка в бок. «Ладно, ладно, сори», — извинился парень и пролистал книгу. Средневековый трактат описывал различные магические ритуалы, связанные с фазами Луны и астрономическими явлениями. «Отца интересовало все, связанное с Луной», — прокомментировал Марк. «Возможно, он искал в книгах способ исцелиться», — тихо заметила Илза. Галафира знала, что профессор был смертельно болен. Вот почему он поднял лунатику в кровавую полнолуние и хотел принести их в жертву. Надеялся спастись сам. Марк еще пролистнул страницы, и Илза с любопытством вскрикнула. В книге описывался ритуал, с помощью которого во время лунного затмения можно было отобрать чужую сверхъестественную силу и увеличить свою. «Кажется, о финала шоу «Экстрасенсов» совпали с лунным затмением», — припомнила Глафира. «Хорошо, что кровавое полнолуние прошло», — заметил Марк, разглядывая старинную гравюру. На ней уродливая старая корга, выбросив руку с амулетом, тянула силу из молодой красавицы. Из груди жертвы бил луч, который затягивал амулет. «А то бы я начал волноваться, что Стелла планирует новый ритуал», — Глафира похолодел от его слов. Ее осенила страшная догадка. — Что с тобой? — встревожился Марк. — Похищенные лунатики, — пробормотала Глафира. — Что, если их собирать не Шахов, а Стелла? — Ей не хватит силы, — быстро возразила Илза. — Чтобы отобрать дар сразу у нескольких человек, нужен артефакт помощнее, чем ее колечко, вроде Адуляра или... Призрак запнулся и взволнованно заколыхался в воздухе. «Или что?» — с тревогой уточнила Глафира. «Или особое астрономическое событие», — прошелестела Илзы. «Редкое и сильное». «Какое?» — быстро спросил Марк, когда Глафира ему передала ответ призрака. Внезапно призрак начал таять на глазах. «Это она!» — задыхаясь, пробормотала Илзы. «Стелла, что ты пытается сделать со мной?» «Похоже, Стелла пытается ее развоплотить», — испуганно воскликнула Глафира. «И пусть», — равнодушно буркнул Марк. нам ты что, померла, так померла?» «Помоги!» — Илза вцепилась ей в запястье и кожа овеяла сквозняком. «Ты обещала, помнишь?» Глафира, сцепив зубы, кивнула. Она сама неосторожно дала обещание, но не думала, что расплачиваться придется так скоро. «Что происходит?» — забеспокоился Марк. Ты побледнела. Поделись со мной силой. Голос призрака упал до еле слышного шепота, похожего на шорох осенних листьев. А сама она в тусклом свете библиотеки сделалась почти прозрачной. Ты обещала. Как? Выдохнула Глафира. Я все сделаю. Внезапно лицо призрака возникло прямо перед ней. Не сопротивляйся. Глафира кивнула. Призрак подался к ней, обдав волной ледяного холода. Глафира закричала и инстинктивно выбросила руку, отшвыривая от себя Илзы. Привидение взвизгнуло, разлетевшись на клочья тумана. «Что она тебе сделала?» Рявкнул Марк, закрывая Глафиру собой и нервно оглядываясь. Призрака он не видел, но чувствовал исходящий от него могильный холод. Глафира не успела ответить, как клочья тумана снова соткались в прозрачный женский силуэт. «Ты обещала!» — обиженно пискнула Илза. Стелла продолжала тянуть из нее силу, и призрак таял на глазах. Время было на исходе. Глаза призрака сверкнули лютой злобой, от которой стыла кровь. Глафера поняла, чего бы не хотела от нее Илза, это будет гораздо меньшей платой, чем проклятие призрака, если она нарушит слово. Кажется, в шоу экстрасенсов был выпуск, посвященный этой теме. Тогда женщина, не выполнившая свое слово, погибла страшной смертью, и только экстрасенсы смогли назвать истинную причину. «Извини, я не нарочно!» — преодолевая страх, кивнула Глафира. «Давай!» Глаза призрака снова вспыхнули, как два костра, на этот раз торжествующие, как тот раз, когда она обманом выманила у нее обещание. заметнулась к Глафире и исчезла. А на Глафиру обрушился такой лютый холод, словно она оказалась погребенной подснежной лавиной. У нее мгновенно заледенели руки и губы, она даже шевельнуться не могла и рухнула на пол к ногам Марка. «Эй, ты чего?» Марк склонился над ней, тормошил, пытался привести в чувство. Старинные книги сорвались с полок, и будто хищные птицы закружили вокруг, шелестя сухими страницами. Одна из них задела щеку, рассекая кожу, как лезвие. А затем Пол под Глафирой вдруг обвалился, утягивая ее в ледяную топь, и Глафиру стала стремительно затягивать на дно. Марк с бешеной скоростью удалялся от нее, а Глафиру словно засасывала мощная воронка. Она понимала, что что-то не так, но не могла сопротивляться этой нечеловеческой силе, подхватившей ее и тянувшей на дно. Откуда-то донесся ликующий смех, это Илза торжествовала, что все-таки заманила ее в ловушку. Теперь призрак вернется в мир живых, а Глафира сама станет призраком. Яр. Яр резко поднялся на кровати, выныривая из сна. В коридоре все стихло, а солнце клонилось к закату и теперь светило прямо в окно его новой палаты. Солнце-то его и разбудило. Яр уже и отвык от него за время, проведенное в палате Эммы. Это что же получается? Он проспал не меньше пары часов... Да притом так крепко, что любой мог войти в его палату, а он бы даже и не заметил. Рисунок. Яр взволнованно запустил руку под подушку и нащупал острый бумажный уголок. А затем, все так же, закрываясь от камеры под потолком, развернул листок и еще раз внимательно рассмотрел. Что-то на этом рисунке было неправильным, как будто детали пазла перепутались. Яр долго вглядывался в черно-белую картинку, пока не зарябило в глазах. Он хотел уже отложить листок, когда взгляд вдруг зацепился за крошечную деталь. Вот оно. Яр впился взглядом в перстень Стеллы, только художник нарисовал его на руке у Эммы. Девушка указывала пальцем на мачуху, словно обвиняя ее в чем-то, и на ее пальце было старинное кольцо с камнем в виде сердца. Первой мыслью Яра было, что художник перепутал детали. А если нет? Что если кольцо — ключ к спасению Эммы? «Отобрать бы кольцо у Стелла и надеть на Эмму», — подумалось ему. «Вдруг тогда девушка выйдет из комы?» «Надо показать рисунок Шахову», — решил Яр. «Любящий отец не станет колебаться и ухватится за этот шанс». Осталось только дождаться, когда он снова наведается к дочери. Глафира падала в ледяную воронку. Вокруг нее, словно птицы, кружили книги. Бумажные страницы со свистом рассекали воздух. А Марк остался наверху, он отчаянно звал ее по имени и протягивал руку. Но до него было так же далеко, как до луны. «Какая же ты глупая!» Глафира повернула голову и увидела, что Илза кружит вокруг нее. Падение приостановилось, и теперь они обе парили в воздухе. «Ты меня обманула!» — прошептала Глафира стынущими губами. «Я была бы дурой, если бы не воспользовалась таким шансом!» Илза торжествующе усмехнулась. Призрак на глазах становился все более плотным и ярким. Глафира протянула к ней руку и в ужасе вскрикнула. Ее собственная рука отаяла делаясь прозрачнее. Она сама становилась призраком, в то время как Илза обретала плоть. «Теперь я смогу вернуться!» — ликовала Илза. «А я?» — в панике выдохнула Глафира. «А ты займешь мое место, как я займу твое». Глафира еще не поняла, о чем говорит призрак, как Илза стала меняться. Ее светлые волосы сделались ярче и обрели модный карамельный оттенок, как у самой Глафиры. Льдисто-голубые глаза стали темнеть, черты лица потекли. Несколько мгновений, и Глафира взглянула в свое собственное лицо. Только лицо это теперь было лицом Илзы. «Ты не можешь!» В ужасе прохрипела глафира. Я не могу вернуться в свое тело, хотя, признаюсь, оно мне нравилось. Но твое тоже ничего. Илза осмотрела себя, как будто привыкая к обновке. А затем провела рукой по волосам. Дурацкая стрижка и цвет волос. Недовольно пробурчала она. Первым делом, как вернусь, запишусь к парикмахеру и покрашусь в блондинку. Глафира собрала оставшиеся силы и ударила. Хотела попасть илзы в грудь и отправить ее прямиком в ад, но ее сил хватило только на то, чтобы создать легкий ветерок, который растрепал противнице волосы. «Ты проиграла!» Илза, ставшая ее двойником, торжествующе взглянула на Глафиру. «Смирись, неудачница!» А затем она задрала голову, глядя на люк наверху, сквозь который сочился тусклый свет. «Мне пора», — усмехнулась Илза. «Марк уже меня заждался. Обещаю, он даже не заметит, что к нему вернулась не ты». Глафира заледенела от этих слов. «А при первом удобном случае я отберу его силу лунатика». скольз бросила Илза, как будто речь шла о покупке в магазине. «Вместе с жизнью, разумеется». Страх за Марка оказался сильнее страха за себя, и Галафира снова ударила, вложив удар все свое отчаяние и ненависть к своему призрачному двойнику. Илза словно смела ураганом, и она, нелепо взмахнув руками, вылетела за пределы книжной воронки. Несколько книг разметало от удара в стороны. Призрак изрядно напитался силой и не был столь же бесплотным, как прежде. Надо было срочно выбираться отсюда, пока она не вернулась. «Марк!» отчаянно закричала Глафира, задрав голову. «Помоги!» Внезапно на нее посыпались бумажные книги, погребая под собой. Глафира отбивалась как могла, как вдруг книги отхлынули в стороны и стали выстраиваться в ряды. Как будто кто-то невидимый возводил вокруг нее стены библиотеки. Глафира не успела и глазом моргнуть, как оказалась заперта в комнате, все четыре стены которой были заняты книжными шкафами. Она в панике подняла голову и уперлась взглядом в низкий потолок. Люк, в котором виднелся Марк, исчез. Она оказалась узницей в четырех стенах, забитых книгами. Глафира подскочила к полке, намереваясь скинуть книги на пол, но ее рука прошла сквозь них. Глафира поднесла к лицу уставшие полупрозрачными пальцы и отчаянно закричала. Она стала призраком.